Компрессор запускается при давлении 7 атмосфер, одна из которых теряется на воздушную систему. Шланги или трубы, идущие к конечной точке. Исходя из хренового, в нем сейчас именно 7. Колеса объединены в одну систему. Значит и давление в них одинаковое. 6 атмосфер. У этих колес максимальное давление 7,7. Примерно на 8,5 произойдет взрыв. Поднимаю голову на беса. У нас от силы минута. Разгребаю колеса ближе к красной двери. Подними люк городской телефонной системы. — Откуда ты это знаешь? — От верблюда, живо! Раскидав два комплекта, нащупываю люк и открываю его. — Прыгай вниз, там даже метра нету. Бес скрывается внизу и собирается что-то сказать, но я уже закрываю крышку на место. Следом сразу же собираю обратно две стопки колес, стоявшие там. А отбежав к двери, про которую говорил бес, закидываю рюкзак и калаш в средний ряд колесной стенди, стенде. А сам... Вытянув руки вперед, заползаю, как таракан, в нижней. Хорошо во времена своей работы здесь убедил коллег забить именно нижний ряд, ряд колесами от джипов. Беспрепятственно проникнув в горизонтальный ряд из 16 колес, я замер на середине. Кое-как, подтянув руки к голове, я зажал уши, чтобы не оглохнуть. И очень вовремя. Едва ладони прижались к ушам, раздался оглушительный взрыв, усиленный в несколько раз тесным помещением. Бедные мои барабанные перепонки наполнились противным звоном. Я лежал, судорожно сглатывая слюну, боясь пошевелиться и тем более попытаться выползти обратно. Воротина со скрипом приоткрылась, послышались шаги и недовольное бурчание. — Суки, как же вы меня достали! И колючка от вас не спасает! Теперь полдня придется потратить, чтобы вернуть все на место! Голос показался подозрительно знакомым. Шаги и шорох дали понять, что неизвестный обладатель голоса поднял колесо и катит его на улицу, следом второе. А вот почему висели на веревках. Взорвалось, упало, поднял и выкатил. Я выждал, пока хозяин этого места выкатит последнее колесо и уже собирался вылезти, но Бурч... бурчание вернулось на склад. Судя по шлепкам, на пол падали новые камеры. Камера стала всего ничего, как из жратвы. Их, надо заниматься, скоро вечер. Опять придется голый кипяток хлестать. Минут пять, и с улицы послышались удары кувалдой. Кольца забивались обратно в диск. Чертяк, не растерял навыках, Все так же колеса за пять минут собирает. Надо выбираться срочно. Вытащив автомат из колес, я медленно подошел при открытому проему. Спиной ко мне стоял до ужаса худой человек с кувалдой в руках. Задирая кувалду над самой головой, он бил ей по кольцам с такой силой, что казалось, ноги оторвутся от земли. И еще три удара, и кувалда выпала из рук, а человек наклонился, уперевшись руками в колени и пытаясь отдышаться. Я тихо подкрался сзади, остановившись в метрах в пяти. «Руки вверх!» Я нарочито громко переделнул затвор, отчего патрон, уже находившийся в патронике, выпал на землю. Человек медленно выпрямился и поднял кверху дрожащие ладони. «Иван Васильевич, ты так и не поменял профессию!» — усмехнулся я и перевел автомат на предохранитель. — Да опускай уже руки и поворачивайся. Сто лет не виделись. Парень вздрогнул и медленно обернулся. Едва я стал заметен его периферическому зрению, с каждым градусом поворота корпуса глаза расширялись все сильнее. — Кирилл? Ваня резко бросился ко мне и сдавил в объятиях. Отстранившись, он вытер глаза и осмотрел меня с ног до головы. И без того худой Ваня почти высох. Щеки впали, скулы заострились, отчего глаза стали казаться огромными. Плюс борода отросла по самую грудь, и усы висят, как у казака. Эдакий, исхудавший домовой. Хреново выглядишь, жертва Освенцима. Ты, знаешь ли, тоже не похож на корзинку с фруктами? Ты сбил мою противоугонку? Товарищ мой, он в люке под колесами сидит. Ты мне скажи, друга не завел тут себе, типа волейболного мяча с красным лицом? Не, не парься. Только сам с собой разговариваю иногда. У тебя, кстати, жратвы нет. Давай, товарищи моего, вызволим, а там мы поедим спокойно. Добро! — улыбнулся Ваня. Ваня голодными глазами смотрел на банку тушенки, которую бес пытался открыть армейским ножом. Едва нож прошел половину, он схватил банку со стола, отогнул открытый край крышки и жадно приник к банке. Похоже, перспектива порезать как пальцы, так и губы волновала его меньше всего. Бес молча отошел в сторону и сел на кушетку. Мы расположились в боксе, вход в который был из склада. Когда-то он был нашей раздевалкой, сейчас по факту это было Ванино пристанище. Стол, два стула и неизвестно откуда взявшаяся жесткая больничная кушетка. Запах, конечно, стоял специфический, смесь еды и черт знает сколько времени не мытого тела. На полу грелись фольгированные емкости из армейских сукпайков, прихваченные нами из военстроя. Благо, эти пайки рассчитаны на полевые устро... условия. Импровизированная конфорка и таблетки сухого спирта. Ваня закончил с тушенкой, рукавом вытер жир с бороды и стал копаться в остатках содержимого армейского пайка. Схватив пару пакетиков, похожих на растворимый сок, он резко подскочил и прошел в стену. Я сначала ошалело смотрел, думая, не галлюцинация ли все это? И только приглядевшись, я увидел там проход. Через полминуты Ваня вернулся обратно с алюминиевой кружкой в руках. Сняв один из гревшихся пакетов, он примостил на него кружку. Лехнувшись на стул, вскрыл пакет и собирался уже есть руками, но в последний момент взял имевшуюся в пайке ложку и спокойно приступил к трапезе, уплетая гречку с тушенкой и галетами. Бес настороженно смотрел на меня, всем видом показывая безразличие. Только я прекрасно понимаю, что держит без правую руку на пистолете. И если что-то пойдет не так, выстрелит, не задумываясь. Ваня, покончив с тушенкой, схватил с конфорки кружку и, поставив на стол, всыпал в нее содержимое пакетиков. Перевернув ложку другой стороной, размешал все это в кружке и залпом выпил. Откинувшись на стуле довольно крякнув, он заложил руки за голову и обвел нас довольным взглядом. С пола зашкварчала еще одна емкость. Ваня перевел на нее взгляд и встал со стула. «Хватит!» — спокойно сказал бес, — больше не нужно. Твой организм давно не получал нормальной еды. Может пойти отторжение. — Что? — спросил Ваня, глядя на беса. — Проблюешься, — объяснил я более доступным языком. — Ладно. Ваня сел обратно за стол. — Оставлю на попозже. — Каким ветром вас сюда занесло? Вообще шли на Мефодиевку. Только возле нефтебазы встретили преграду в виде здоровенной трещины в земле. Мы решили обойти через бетонный завод. Увидели твое творение из колючей проволоки. — А откуда идете? Ваня все-таки снял с конфорки емкость с овощным рагу и, открыв ее, начал есть. Только уже медленно и размеренно. — Это долгая история. Ты-то как выжил? — Тяжко. Когда сирены завыли, я был весь в работе. Думал, гражданская оборона профилактику проводит. Но и не обратил внимания, пока в горах первый взрыв не раздался. Бросил все и в люк залез. Потом еще были взрывы, все, боялся, что крыша рухнет и похоронит меня под этим люком. Тут уж спорный вопрос, какая смерть Краши, голодная или быстрая. Трое суток просидел в люке, потом все-таки решил выбраться. Небо серое, все, кто в боксах работали, мертвы. Ждал солдат с автоматами, но все оказалось куда проще. Зашвыряли ракетами и хватит. Своим братскую могилу выкопал, хоронил их. Трупы хоть какое-то подобие общества давали, а после того, как яму закидал, хоть волком вой. И так по жизни был один, а тут еще и буквальный смысл одиночества накрыл с головой. Неделю, как привидение, слонялся по территории, ни спать, ни есть не мог. К пацанам на могилу ходил. Сидел там до поздней ночи. Потом набрал бухла в соседнем магазине, нахлестался в слюне и решил сдернуться. Подготовился, как полагается, только веревка не выдержала. Вшарахнулся так, что отбил ногу и копчик. С полнедели не вставал с постели. Озарение на меня нашло, что это, как говорил наш любимый шеф, знать Божий. Прошерстил магазин, приволок все, что там было. От алкоголя решил отказаться от греха подальше. Только, по то ел, что хотел и когда хотел. А как на низ все стало сходить, начал экономить. Опять же, рядом у нас сельскохозяйственная ярмарка была. Думал там разжиться продуктами. Затея не увенчалась успехом. Когда я решился туда сходить, уже все сгнило. Там же и трещину эту увидел. Она когда-то в Кирилловку уходит. В горы. Подожди. Я своими глазами на нее смотрел через бинокль, и она шла с горы через гайдук. Да, только там тоже не выбраться. Я ходил к Молотовскому перекрестку. Эта трещина, как значок Мерса, только кривой весь. В общем, начал я с перепланировки, пробил между раздевалкой и тремя боксами проходы. Офис магазинов трогать не стал, потому что там просто дверь. А здесь у меня железные ворота плюс замки шпингалеты. С улицы точно не попасть. Следом изучил весь район вдоль и поперек. По соседским домам начал лазить. Зайду, увижу тело, поздороваюсь, извинюсь. И только потом начинаю продукты и прочее искать. Сначала и золото забирал с деньгами. А потом понял, что толку от них не будет никакого. А зато были плюсы. У меня был генератор. По соседству заправки. Нашел Ниву старую, привел ее в чувство, Опять же под боком автомагазины и боксы с инструментами. А в итоге стащил со строительного рынка небольшой прицеп и емкость под воду. Весь бензин, который мог с заправок, выкачал. На Ниве-то поинтереснее было по домам кататься. Обустроил себе нормально так комнату. Плазма полутораметровая, домашний кинотеатр. Дисков насобирал целую гору. Где-то с год длилась моя беззаботная жизнь. А потом в одну из вылазок в дома, которые ближе к лесу стояли, наткнулся я на зверя. А Вроде с виду шакал, только здоровый. Заматеревший волк, и тот бы перед ним хвост поджал. Я в Ниву только прыгнул и по газам, а этот рядом держится. А Вроде как и нападать не хочет. Но и не отстаёт. Так он меня сюда и проводил. Я как на территорию залетел, ворота на замки и на строительный рынок. Наши там колючку продавали. Вот, собственно, моё первое охранное изобретение. Не зря сделал. Всю ночь провел под этот шоколиный вой. Под утро кто-то из них не выдержал и решил через колючку продраться. Да так и застрял там. Жизнь, так сказать, пошла на новый виток. Ваня оглядел нас с бесом и продолжил. Ввиду новых обстоятельств пришлось обзавестись оружием. Сейчас покажу. Он опять скрылся в стене и вернулся довольный, протягивая мне деревянный арбалет. Ну как? Охренеть. Это уже пятая модель. Постоянно дорабатывал. То прицел косой, то пружина не срабатывала. Очень мне соседство с рынком помогло. Арматура напилил столько, что еще на год вперед хватит. Арбалет и впрямь был сделан с душой. Все вымерено до мелочей, дерево гладкое, лакированное. Такой смекалке остается только позавидовать. Хотя жить захочешь и не на такое пойдешь. Я вернул арбалет Ване. Устроил я охоту на них. Приманку кинул, подстрелил тогда штук пять. Тут тебе мясо и шкура. Мясо завялил, чтоб дольше хранилось. Шкура на одежду пошла. Благодаря ей только и пережил зиму. Я ж пока по домам шарился об одежде и не думал даже. Только шоколье недолго велось на мои правила игры. Не знаю даже, как сказать, поумнели они, что ли. В общем, из охотника я превратился в загнанную дичь. Бывало, вылезу на крышу, смотрю, один сидит. Хоп, уже лежит. Я только соберусь слезть, а их оттуда, не возьмись, несколько штук выбежит и волоком его утаскивают. Солярка стала заканчиваться. Генератор только по необходимости пришлось запускать. Воду раньше со скважины качал, пока насос не сдох. Обрезал кубовую емкость, на крышу ее кое-как и затащил. Стояла она там аккурат до первого норд-оста. Пришлось делать все заново. Только теперь, наученный горьким опытом, я обложил по периметру кирпичами и, пробурив крышу гаража, вывел шланг внутрь. Мыться только под дождем пришлось, потому что пить куда важнее, чем мыться. Дождь для меня стал подарком небес. Недавно эти твари нашли способ пробираться на территорию. Пришлось, скрепя зубами, ловушку в складе сделать, на которую вы и нарвались. — Как-то так. — Ну, а у вас какие планы? — Я собираюсь дойти до Волчьих ворот, — ответил я. — Сейчас все упирается в преодоление разлома. Откуда он только взялся, ума не приложу. — Я знаю, — подал голос бес, сидевший до этого в раздумьях. — Новороссийск имеет один из крупнейших нефтоналивных терминалов, всего три базы — Грушовая Балка, Глебовка и Цемдалина, плюс мазутный терминал возле вагоноремонтного завода. Теоретически, а если нанести прицельный удар по этим местам, то город будет разрушен. С Глебовского терминала трубы идут на Краснодар, точнее, в поселок Ильский. Там тоже НПЗ есть, но не суть. Терминалы связаны или между собой, или сходятся в одной точке, что более вероятно. И эта точка, скорее всего, в Кирилловке, где-то в районе газовой трубы. Ведь она тоже спускается по горе, а потом ныряет под землю. И все, ищи свищи. «Такая грандиозная прокладка труб разве могла остаться без внимания?» – удивился я. «Теоретически, вполне. Трубы же кладут не змейкой, а прямо, и вполне себе возможно пустить их через горы в Кирилловку на максимальной глубине. Скажем, метров пятьдесят этого хватит, чтобы потом на том месте, где они идут, построить многоэтажку. И тогда все сходится четко и ясно. Так же и с Цемдолиной. Только здесь все в разы проще. Промзона, капитальных построек нет». В Глебовке терминал построили в 93-м, если мне память не изменяет. Тогда здесь был лес. Легко можно было протянуть трубы через горы. Там, где волки вчера срали, мы проложим магистраль? Очень грамотное замечание, — улыбнулся Антон. Ракета прилетела в терминал. Содержимое взорвалось, и детонация пошла дальше по трубам. Взрыв такой силы в замкнутом пространстве будет иметь катастрофические последствия. Трубу просто разорвет в клочья, а грунт просядет вниз. — Собственно, это мы и видели около нефтебазы. — Извините, что вмешиваюсь в ваш диалог, — перебил беса Ваня. — Но у меня есть лазейка, чтобы выбраться на ту сторону. Готовил ее давно, но никак не решался, а теперь понимаю, что все именно к этому и шло изначально. Мы с бесом как по команде замолчали, глядя на Ваню. — Только одно условие. Возьмете меня с собой. «Нож можно?» – Ваня протянул руку, глядя на беса. Забрав нож и масляную лампу, он скрылся в проходе, оставив нас в темноте. Через несколько минут из соседнего бокса послышался шум воды. В помещении повисла тишина, и я, потеряв счету времени, постепенно начал проваливаться в сон. Но в проходе появился тусклый свет, и следом вышел Ваня, держа в руке свой арбалет. От на мной час назад домового не осталось и следа. Гладко выбритое лицо, футболка цвета хаки, черные спортивные штаны и такого же цвета кроссовки с кепкой. За его спиной висел туго набитый рюкзак, имевший, судя по натянутым лямкам, приличный вес. «Лучше выгляжу!» Он положил нож на стол и посмотрел по очереди на нас с бесом. «Пойдем, а то стемнеет. Зверье в сумерках просыпается». Ваня открыл дверь раздевалки и пошел к створке ворот склада. «Мы встали рядом». Снаружи явно что-то происходило. Через незашитую профнастилом нижнюю часть ворот виделись семенящие лапы, и слышалось приглушенное рычание. «Раньше на два часа началось». «Странно». Мы на подходе сюда пристрелили какого-то мелкого зверя. «А вот это плохо. У нас с ними негласный мир». «Был. Срочно за мной», — бросил Ваня через плечо и перешел на бег. Остановившись возле бокса, ворота которого были четко напротив выезда, Ваня порылся в кармане, достал ключи и скинул массивный навесной замок с петель. «Помоги, Кир! Надо немного приподнять одну створку!» Я подскочил к воротине, и мы сдвинули ее с места. Бокс явил нам именно ту машину, о которой говорил Ваня. Внутри стояла белоснежная Нива. Забежав внутрь, он завел машину и выехал из бокса. «Прыгайте! Заднее сиденье я убрал, там багажный отсек». Плюс там же я вырезал, вырезал люк, чтобы хабар закидывать в машину, не открывая крышку багажника. Я назад. без возьми рюкзак. Сунув в бесу мешок с нашими припасами, я открыл крышку багажника и, живо пробравшись внутрь, вылез по пояс через люк. Ворота открываются вовнутрь, плюс это единственный выезд отсюда. Я уверен, что колючку уже стерегут. Умные стали твари. Но на каждую хитрую гайку всегда найдется винт с левой резьбой. Антон, в машину! Будешь помогать Киру отстреливаться. Без запрыгнул на переднее сиденье. Ваня сделал небольшой круг, переставив машину задом к воротам, и, включив заднюю передачу, приблизился к ним метров на пять. Зверье, почуяв запах добычи, завозилось сильнее. Рейк все чаще переходил в сдавленный лай. Помимо этого, они начали биться в створки, пытаясь их открыть. «Сейчас!» — скомандовал Ваня. Поймав в прицел небольшой навесной замок, я сделал одиночный выстрел. Замок отщелкнулся и, повинуясь силе тяготения, повис боком. Несколько ударов по воротам, и он упал на землю. Одновременно с этим створки распахнулись, пропуская на территорию кооператива грязно-коричневое полчище. Ваня надавил на газ, и машина сорвалась с места. Выезжай небольшой проход, ведущий на строительный рынок. Зверье тут же начало набирать скорость, однако особо шустрых остановила автоматная очередь. Впрочем, ненадолго. Обойма кончилась незаметно быстро, и пока я перезаряжал автомат, они сократили расстояние до машины. От того милого щенка, найденного Элиной на территории горбольницы, в этих не было ничего похожего. Горящие огнем глаза, здоровенной челюсти, вызывающие одним видом страх, и ярость, от которой по спине шел озноб. Ванин план сработал на ура. Зверье ринулось вслед за машиной. Дав круг по строительному рынку, мы въехали обратно в гаражи. Звери, видимо, поняв, на какую глупую уловку попались, зарычали с утроенной яростью и прибавили скорость. Но огнестрел весомый аргумент в мою пользу. Скосив несколько туш, я залез внутрь. «Они здесь со всех лесов собрались? Я так весь арсенал расстреляю!» «Держись!» Ваня дернул ручной тормоз, и мы вылетели с территории, зацепив задним бампером отбойник. «На полу арбалет, в рюкзаке арматура!» Едва кончился отбойник, Ваня снова дернул ручник, уводя машину в занос, благодаря которому мы вылетели на террасу. На трассе, зарятив арбалет и прихватив десяток прутков, я вылез из дыры в крыше. Произошло это как нельзя кстати. Четверо зверей пристроились рядом с колесами, потерявшие от заноса скорость машины, пытаясь прокусить их. Щелчок и ближайший зверь брызнул мозгами, обдав меня горячей кровью. Вытащив пистолет, я расстрелял оставшихся и зарядил арбалет. Ваня, набрав скорость, сделал поворот по широкой дуге, направляя машину на бетонную дорогу, ведущую к сельскохозяйственной ярмарке. Зверье полностью заполнило всю ширину дороги, пытаясь сократить расстояние. Прикинув скорость машины и скорость зверей, я выстрелил в середину, скосив тушу немного дальше, чем хотелось. Первые ряды продолжали нас преследовать. Раздавшееся из звериной братья злобное рычание перекрыло рев двигателя, из которого Ваня нещадно выжимал все, что мог. Через секунду из центра стаи вылетела матерая туша с налитыми кровью глазами. Вожак. Опередив остальных преследователей на пару метров, он устремился за машиной, сокращая расстояние с каждой секундой. Бросив арбалет на пол, я вытащил пистолет и расстрелял впустую всю обойму. Зверь пригибался и уворачивался, не теряя при этом скорости. Спину обдал липкий пот. Ситуация повторялась с точностью, как в Ленинском парке. Только тогда на помощь пришли моргулы. Ваня опустил машину в очередной занос, преодолевая поворот на ярмарку. И Я от неожиданности больно ударился ребрами о люк и выронил оружие на пол. Скрипя зубами от боли, присел и взял автомат, вставив в него новый рожок. Появление на улице повергло меня в ужас. Вожак обогнал машину слева, приближаясь к водительской двери. «Бес, держи меня за ноги!» – крикнул я в салон и вылез почти полностью в люк. Почувствовав захват на лодыжках, я вылез на максимум из люка и, распластавшись на крыше, открыл огонь. Потратив еще один рожок, я не без удовольствия отметил, что зверь потерял скорость. Изнутри раздались возмущенные крики вперемешку с дерганием моих ног, заставившие меня нырнуть в салон. «Этот идиот нас угробит!» – заорал бес мне в лицо. Взглянув между сидений вперед, я понял причину истерики беса. Разлом приближался с каждым метром, перед самым его краем стоит пустой автовоз с опущенным на самую землю верхним рядом. «Это твоя переправа!» «У тебя детства не было, что ли? Сан-Андреас рулит! Пристегните ремни, мы идем на взлет! Держитесь!» Ваня воткнул пониженную передачу, заставив движок завыть от напряжения. Обороты скакнули на четыре тысячи, дав нам возможность набрать скорость. Когда до автовоза оставалось метров десять, Ваня надавил педаль газа до упора и переключил передачу. По кузову Нивы пошла дрожь, ясно дававшая понять, что еще немного и движок попросту умрет. Машина залетела на прицеп автовоза и через несколько секунд взмыла в воздух. Пространство салона наполнил наш ор, слившийся в унисон и Нива. приземлилась на противоположном крае. От удара землю меня подкинуло, швырнув головой о потолок машины, и в глазах заплясали цветные пятна. Движок ревел, только мы оставались на месте. – Давай, родненькая! – Ваня утопил педаль в пол, но задние колеса, не попавшие на твердую поверхность, буксовали по краям разлома. Секунда, и о крышу что-то сильно ударило. Послышалось царапание когтей по металлу, и в люк просунулась злобная морда. Одновременно с этим за кормой машины послышался удаляющийся скулёж. Не всем повезло преодолеть такое расстояние. а !я, я орал от нахлынувшего страха, поливая крышу из автомата, забыв, что выстрелы в замкнутом пространстве могут оглушить товарищей. В одну из дыр потекла кровь, а следом по крыше скатилась туша. Бес, отстегнув свой Иванин ремни безопасности, первым выбрался из салона. и, встав в метре от машины, усиленно чесал уши. «Вылезай через крышу!» – заорал Ваня, не прекращая давить на газ. «Живо!» – закинув ока за спину, я выбросил через люк рюкзак с арбалетом и вылез сам. Противоположную сторону разлома заполонили шакалы, злобно скаля клыки. Сзади послышалось рычание. Вожар держался лапами за задний бампер, пытаясь выбраться наверх. Нива фыркнула движком и заглохла. Без тут же подскочил к водительской двери и вытащил Ваню наружу. Машина, получив противовес на заднюю часть, медленно поползла в обрыв. Понимая, что счет идет на секунды, я оттолкнулся ногами от крыши и прыгнул на капот. Пытаясь нащупать опору для следующего прыжка, я наступил ногой на лобовое стекло, которое, не выдержав нагрузки, провалилось в салон. Бес схватил за передний бампер ползущую в обрыв машину, пытаясь остановить ее. Я с трудом выбрался на капот накренившейся Нивы, готовясь к прыжку. «Прыгай!» – заорали они в один голос. «Можно подумать, я тут прилечь позагорать собрался». Оттолкнувшись ногами от стойки, я прыгнул вперед, шаркнув ногами по капоту, падающей в пропасть Нивы, и ухватился пальцами за край обрыва. Две цепкие руки тут же схватили меня за запястье, поднимая наверх. Друзья вытащили меня и, оставив лежать животом на тверди земной, свалились рядом. Перевернувшись на спину, я по очереди посмотрел на них и уставился в серое небо. Первым тишину нарушил Ваня. Встав на колени и раскинув руки в сторону, он опустил голову назад и огласил весь район своим криком. «Я-ху! «Кончай орать!» – встал рядом улыбающийся бес. Подойдя ко мне, он протянул раскрытую ладонь. – Вставай, братишка, нас ждет Мефодиевка.